139. -е. Матерь Агни-йоги Представьте себе обывателя, смутно веющего во что-то, перешедшего в мир тонкий. Чувство растерянности велико и превалирует над прочими ощущениями. Он никогда не задумывался о посмертном существовании. Он боялся даже говорить или думать о смерти. Он жил всецело земными интересами. Даже то, что дают искаженные религии, лучше, чем отрицание. Так в таких религиях все же что-то осталось от представления о мире надземном. Но все равно положение такого новопришельца весьма незавидны. Какое-то время должно пройти, прежде чем сознание начнет приспосабливаться к новым условиям. Но скудную жатву пожинает тот, кто с собой ничего не принес.